Глава восемнадцатая. Серый рассвет медленно разливался грязной лужей над тысячами фабричных труб, когда Скитер в компании Марго, Ноа Армстроя и Дака Тенвуда ступил на землю лондонских доков. Ночные поиски на вокзалах и в доках Опинга не дали никаких результатов. Скитер держал в руках список судов, отплытие которых намечалось на сегодня. надеясь только, что Кеддермен все-таки окажется на одном из них. В небо вздымался целый лес корабельных мачт, силуэты которых почти растворялись на фоне набухших дождем облаков. Свернутые паруса и намокшие снасти свешивались с рейд дохлыми птицами, обозначив причалы, к которым швартовались парусные суда. Теперь их использовали преимущественно для грузовых перевозок, Для пассажирских они слишком устарели, да и скорости уступали пароходам. Массивные железные тушки паровых судов виднелись дальше у пассажирских причалов, холодные, притихшие до тех пор, пока кочегары не разожгут топки под их котлами, готовя к отплытию. От главной конторы доков Святой Катерины в порт вел их через лопинг док Тенвуд. Улица была запружена телегами и грузовыми фургонами. Сам порт окружался лабиринтом заводов, пловилен, боен, ледников, верфей и складов, которые кормили и одевали тысячи фабричных рабочих. Доки Святой Катерины, негромко объяснял Теннют, это самый старый, а теперь и один из самых маленьких портовых комплексов Лондона. Для того чтобы построить их здесь, в свое время снесли больше двух тысяч домов, оставив бездомными одиннадцать с лишним тысяч лондонцев. В том числе снесли самые древние средневековые постройки в городе. Он с досадой покачал головой, не в состоянии понять такого варварства. По обе стороны от входа в порт большой каменной арки красовались на пьедесталах большие чугунные слоны. Вдоль воды выстроились огромные кирпичные складские здания, прямо перед которыми ашвартовывались у причалов суда. В небольших портовых комплексах вроде этого на причалах просто нету места для складирования грузов, поэтому у нашего приятеля меньше шансов спрятаться, продолжал Даг. Страшно, правда, подумать, что будет, если нам придется обыскивать другие гавани, Скитер. Понаблюдал за вереницей потных грузчиков, тащивших ценные грузы в гулкие недр складов, и повернулся к Даку. Скажите, где здесь покупают билеты? Кантора суперинтендента и транзитные кассы вон там, мотнул головой Тенвуд в сторону группы построек у каменной стены, отделявшей порт от улицы. Будьте добры, мистер Джексон, пройдемте со мной. «Возможно, мисс... эм... мистер Смит и мистер Армстра тем временем поспрашивают, не видел ли кто здесь американца, пытающегося купить место на борту». Марго и загадочный Ноа Армстра, оба одетые как бизнесмены средней руки, отошли в сторону расспрашивать бригадиров и суперкарго. Скитер последовал за Тенвудом в транзитную кассу. Клерк за стойкой оторвался от толстой амбарной книги и радушно улыбнулся ранним посетителям. Судя по относительной свежести крахмального воротничка, он заступил на дежурство совсем еще недавно. Доброе утро, джентльмены. Чем могу помочь? Мы надеемся, что вы сможете оказать нам содействие в одном очень важном деле. Насколько нам известно. На шесть тридцать намечено отплытие из дока в Святой Катерины грузового судна. Не подскажете ли вы нам, где мы можем узнать? Не пытался ли один человек купить пассажирское место на его борту? Или, возможно, наняться в команду? Улыбка на лице у клерка слегка померкла. Вы хотите найти этого человека? Осторожно поинтересовался он. Совершенно верно. Это отчаянный уголовник, пытающийся бежать от правосудия. Минувшей ночью он похитил одну молодую леди и стрелял в джентльмена, едва не убив его. И у нас есть доказательства того, что в недавнем прошлом на его совести еще несколько убийств. Благодарение Господу юной леди удалось сбежать от него. У нас есть основания полагать. что он попытается купить себе проезд на каком-нибудь судне, отправляющемся за океан, дабы избежать петли за свои преступления. «Вот этот джентльмен...» Тенвуд кивнул в сторону Скиттера. «Работает в пинкертоновском агентстве в Америке, в одном из лучших сыскных агентств, что есть у Янки». Скиттер с готовностью сунул клерку под нос своей бумаги. Глаза у того тревожно расширились. «Боже праведный, а вы связались со столичным отделением полиции, сэр? Вам необходимо немедленно известить об этом речную полицию. В случае, если это судно окажется не тем, которое мы ищем, мы обязательно так и поступим», – заверил его Тенвуд. «Однако уже почти шесть, корабль отходит всего через полчаса, так что у нас просто нет времени улаживать с ними все эти формальности». Ну да, конечно. Дайте ко мне свериться с записями. Клерк полез в другую амбарную книгу и принялся листать ее, водя пальцем по страницам. Так, значит, вам нужен Мильвертон. Всего два года, как спущен на воду, так что для парусника с алюминиевым корпусом он еще совсем новый и быстрый. Западный причал Гавань С. Это напротив Ист Смитфилд Стрит. К северу от нашей конторы. Это вам придется в обход гавани идти. Туда напрямую пешком не попасть. Да, и поосторожнее перед воротами складов. Тут у нас сейчас оживленно, а грузчики народ простой, и если мешаться у них под ногами, можно и на грубость какую нарваться. А что до пассажиров? Он поводил пальцем по другой странице. Нет. Никаких записей насчет проданных на Милвертон билетов в этот его заход нету. Но знаете, ежели человек и правда отчаянный, он мог и напрямую с капитаном столкноваться, минуя всякие там записи в книгах или даже речную полицию. Клерк нахмурился и покачал головой. Видите ли, капитаны торговых судов, у которых нехватка матросов, часто берут людей прямо с улицы. Человека, который готов заплатить за коику или предлагает отработать стоимость проезда, берут без лишних распросов. Замечательно, пробормотал Скитер. Выходит, если Кайдерман предложил отработать проезд или вообще заплатил наличными, это не обеспокоит ни одного капитана в порту. Его даже не допросят. Вы оказали нам большую помощь, сэр. Поблагодарил клерк Аттенвуд. Протягивая ему полкроны за хлопоты, молодой человек благодарно кивнул, сунул монету в карман и вернулся к своим амбарным книгам. Тенвуд отворил дверь и вышел. Нам стоит поспешить. Капитаны не любят помех в последний момент перед отплытием. Они окликнули Армстра и Марго, и те поспешно вернулись к ним, едва не попав под ноги отчаянно ругавшемся грузчиком. Мильвертон. оказался стройным судном, стальной нос и бушприт которого так нависали над причалом, что конец бушприта едва не упирался в противоположный склад. На палубе суетились люди, кто-то выкрикивал команды, другие поднимали паруса, готовясь к отплытию. Погрузку однако еще не завершили, и грузчики с ящиками и бочками на плечах. длинной вереницей, тянулись из открытых ворот склада через причал на Мильвертон. Поднимаясь на борт, Скиттер пристально вглядывался в их лица в поисках Кедермана, но не увидел никого похожего. Капитан не пришел в восторг при виде группы незнакомцев. — Убирайтесь к чертовой матери с моего судна! — злобно рявкнул он. — Я отплываю через четверть часа, а мы и так опаздываем с выходом! Мы не надолго, заверил его Тенвуд, извлекая из кармана бумажку в пять фунтов. Скажите, не принимали ли вы на борт пассажиров последние двадцать четыре часа или нового члена команды Янки? Никого я чёрт подрал не брал. И если вы не уберетесь вон с моей палубы, клянусь потрохами, я вышвырну вас за борт. Тем не менее капитан взял банкноту и удалился, крича на незадачливого матроса. Тот упустил конец каната, ведущего от кабестана к Гафелю, громко хлопавшему под ударами ветра. Как бы то ни было, несмотря на откровенное недовольство судовых офицеров, они все равно обыскали корабль. Однако в конце концов им пришлось признать, что если Кедерман и находится на борту. то только в трюме, упакованный в один из ящиков. Они соскочили на берег, за считанные секунды до того, как команда отдала швартовы. Стоя на причале, они смотрели, как мощные паровые буксиры разворачивают величественное судно и ведут к выходу из гавани. Удостоверившись, что Кедерман не показался в самую последнюю минуту, они отвернулись от воды. Скиттер достал из кармана помятый список и вычеркнул из него название Мильвертон. «Лондонские доки», — негромко произнес он, — «судно под названием Эндуренс отплывает из оппингской гавани в семь». По сравнению с лондонскими доками, расположенными в самом центре оппинга, доки святой Екатерины казались просто крошечными. Уже огромный, Вытянувшийся вдоль двух рукавов западный док размерами превышал все гавани святой Катерины вместе взятые. В воздухе стоял крепкий запах табака, исходивший от склада в центральной гавани. Скиттер выразительно наморщил нос и Тенвуд кивнул. «Все верно, это табачный док. Он взят в аренду у правительства Ее Величества крупнейшими торговыми компаниями». «Вы сказали, Эндюренс отплывает из Оппинг-бэйсин?» «Тогда нам сюда». Здесь царил невообразимый грохот. Склады уходили здесь под землю ниже уровня причала. В огромных сводчатых погребах грузчики ворочали здоровенные бочки вина и бренди. Между причалом и складами возвышались штабели транзитных грузов, и уж в этом-то лабиринте Можно было затеряться, не прилагая к этому практически никаких усилий. Десятки кладовщиков работали здесь круглосуточно, управляя потоком судов в просторные гавани и из них. А к воротам порта тянулась бесконечная вереница фургонов с дорогими товарами на экспорт из Британии. Запах табака сменился вонью сырого мяса, крови и подгоревших овощей. исходившей от окружавших дойки пищеперерабатывающих мануфактур. Мимо прогрохотал целый обоз соленых морских черепах, выгруженных из пришедшего откуда-то Скарипского моря судна. Им предстояло превратиться в консервированный суп и дорогие гребни, шкатулки, чернильницы и оправы для очков. Тут же рядом располагались гигантские ледники. в которых мужчины и подростки грузили лед в фургоны с утепленными стенками. Каждый раз, когда ворота такого склада открывались, по причалу прокатывалась волна холодного воздуха. Однако истинный масштаб лондонских доков Скиттер начал представлять себе только тогда, когда они миновали Айвори Хаус с его бесконечными штабелями слоновьих бивней, а за ним склады с восточными пряностями и тюками экзотических шелков. Одно количество мест, где мог скрываться Кеддерман, приводило в уныние. Для обыска их требовалась небольшая армия. Эндюренс оказался небольшим торговым пароходом. Когда-то он возил и пассажиров, но теперь те предпочитали более крупные и комфортабельные корабли. Погрузка протекала здесь не менее лихорадочно, чем на Мильвертоне, да и капитан оказался не менее занятым, хотя и не таким грубым. Янки? Нет, не видал я никаких янки ни сегодня, ни вчера. Да и пассажиров у меня вот уже три рейса не было. Нанимал ли кого в команду? Ни одного матроса, сэр. У меня хорошая команда, и я обращаюсь с ними как надо. Они у меня отказывались от более прибыльных предложений, от мест на судах с капитанами грубее. Правду говорю, нет, нет, припасы для камбузов в центральной трюм, а не в этот чёрт вас побери. В носовом трюме все до одного яйца побьются при нашей товалкости. С этим он и убежал исправлять оплошность своего суперкарга, оставив посетителей опрашивать членов команды. Никто не видел никого, хоть отдаленно напоминавшего описание Кедермена. «Вторая попытка», — пробормотал Скиттер Джексон, вычеркивая эндюринс из списка. «Так, следующая остановка. Риджент Ченнел Док, Степни». Дождь усилился. Мокрые волосы Скиттера липли к олбу, а гривы, волочивших фургоны битюгов, к их шеям. Копыта скользили по мокрым камням, утчера кричали и чертыхались, а груды конского навоза превращались под колесами и копытами в зловонную жижу, стекавшую в восточные решетки и в реку. Посещение следующих доков, расположенных при впадении в Темзу Риджент-канала, тоже не дало результатов. На отплывающем в Гонконг хайфлайере следов Кедермена не обнаружилось, возможно. Виной тому был только серый, грязный дождь, медленно, но верно пропитывавший плащ и струившийся заворотник, но Скиттеру все сильнее начинало казаться, что задача отыскать одного прячущегося в этом бесконечном лабиринте людей и грузов убийцу просто-напросто невыполнима. Он попытался прикрыть чернильные строки своего измятого списка от воды, Капавший с протекающей крыши портового кабака, где они пытались укрыться на минуту от дождя. Следующий корабль отплывает из Квебекского дока. Где это? Скитер повернулся к Ноа Армстронгу. Задавший этот вопрос детектив пытался согреть руки, растирая их. Октябрьский дождь делался все холоднее, а ветер пронизывал, казалось, до самых костей. Суррейские доки, ответила Марго, дрожа. Нам придется перейти реку по лондонскому мосту. Ближе переправы нет, поэтому и строится Тауэр Бридж, чтобы сэкономить фургонам мили дороги от лондонских доков до суррейских. Но пока там всего только стальной остов, да и тот еще не сомкнулся. Придется делать крюк. Когда там отходит этот корабль? Скиттер сверился со своими карманными часами. «Через сорок пять минут. Тогда нам лучше поспешить», — буркнул Тенвуд. «От степней до Ротархита и Бермонсли чертовски неблизкий путь. Тут неподалеку линия Конки есть маршрут на запад». «Во сколько отплывают остальные суда, Джексон?» Скиттеру пришлось прикрыть список полями шляпы. «Одиннадцать часов. Блэк-Ойл-Бэйсин». «Вест-Индские доки», «Два часа пополудни», «Импорт-Бейсин», «Ист-Индские доки», «Семь вечера», «Роял-Альберт-Док». «Он может попытать счастье с последним кораблем», — задумчиво произнесла Марго, когда они добрались до остановки Конки. «Хотя бы ради того, чтобы выиграть время на сборы. Ему ведь нужно что-то с собой. Деньги, одежда, какая-то еда». Чемодан или саквояж, чтобы уложить все это. Кстати, если поиск в билетных кассах ничего не даст, можно по расспрашивать в лавках подержанной одежды. Послышался голос Ноа Армстроя. Детектив редко подавал голос, но слушал с почти пугающим вниманием. Да и мысли его всегда заслуживали внимательного рассмотрения. Конка появилась уже через минуту. Поблескивая мокрыми от дождя красными боками, покрытыми рекламными щитами, им удалось найти себе свободные места на нижнем ярусе, где можно было сидеть, не опасаясь дождя. Пассажирам верхнего яруса приходилось мокнуть под открытым небом, и от дождя их не защищали даже зонты, превращавшие верхконки в подобие бесформенной пестрой палатки. Лошади с фырканьем, налегая на хомуты, тащили конку вперед, и к стуку колес по рельсам добавлялся звон подвешенных к збруе колокольцев. Они пересекли Темзу, по поверхности которой ветер гнал белые барашки волн. Сотни лодок и небольших парусников подпрыгивали на них нахохлившимися морскими птицами. Пироходы с усилием раздвигали свинцовые волны. выплевывая в темное небо клубы жирного угольного дыма. Дождь хлестал в окна конки, и настроение у скитера, и без того тяжелое, ухудшалось с каждой минутой. А при виде обширных суррейских коммерческих доков на южном берегу реки оно упало окончательно. Этот порт обслуживал исключительно грузовые суда, а это означало, что охраняется он гораздо строже. Скитер обратил внимание на то, что с окружающих улиц в порт ведет всего несколько ворот. В случае, если удастся перекрыть ворота, суррейские доки, подумал Скитер, могут превратиться в западню для того, кто находится внутри. Увы, им в четвером это было явно не под силу, а вовлекать во все это речную полицию они тоже не могли. И как, скажите на милость, они будут искать на всей этой необъятной территории одного единственного человека. Сурейские доки размерами превосходили даже лондонские. Вступивший на территорию сурейского комплекса ощущал себя попавшим в другое государство. По-английски здесь говорило абсолютное меньшинство. Преобладали же здесь с полдюжины скандинавских языков резкий русский язык. и гартанный французский. Порой они слышались одновременно, когда торговцы мехом и импортеры леса спорили из-за цен с непокладистыми бригадирами грузчиков. В порту царили запахи смолы, прокопченных звериных шкур и темной, протухшей воды, шлепавшей в железные борта стоявших у причала судов. Они вошли в порт через ворота номер три со стороны Ротархита. И отыскали контору суперинтенданта. Девяностый причал, Квебекский док. Прочитал клерк. Клипер Кати Сарк. Да, они занесли в судовой журнал и зарегистрировали у нас нового члена команды Кока из Америки по имени Джозеф Андерсон. Они приняли его после того, как их прежний Кока вдруг заболел. Андерсон говорит, что не умеет читать. но подпись свою в книге поставил. Клерк продемонстрировал им подпись, совершенно неразборчивую закорючку. «Он вполне мог пытаться изменить почерк», задумчиво произнес Скиттер, когда они с Тэнвудом вышли на улицу к остальным. «Иногда выгодно, чтобы тебя считали менее образованным, чем ты есть на самом деле. Так привлекаешь к себе меньше внимания, чтобы работать коком», Больших познаний в морском деле не нужно, и это вполне в его духе напоить или даже отравить настоящего кока, чтобы им пришлось спешно нанимать нового. На Но слух Джозеф Андерсон похож на нашего кадермена, очень похож. Когда Скитер сказал Армстронг и Марго, какой корабль им нужен, детектив удивленно вздрогнул. Боже мой, Катти Сарк! «У этого ублюдка неплохой вкус, вам не кажется? А разве корабль еще не списали с рейсов?» «О нет», — сказал Тенвуд. «Ему осталось еще поработать несколько лет. Но, конечно, дни морской службы Катти Сарк уже сочтены. В свое время не было чайных клиперов быстрее, но пройдет несколько лет, и ее поставят в сухой док, так что о ней не беспокойтесь». Проходивший мимо торговец, не на роком раслышав последние слова, от души рассмеялся. Что сухой док? С какой это стати, скажите, ставить в сухой док судно, от которого никакого прока, а? Разве только пускать народ поглазеть за шестипенсовый? Громко смеясь и качая головой, он пошел дальше по своим делам. Тен вот усмехнулся. Но、ну, слава богу мы знаем, что станет с ней. Только представьте, пустить на слом такой корабль!